Глава 22. Даже несмотря на то, что я подозревала, что Громова причастна к аварии, это не успокаивало мою совесть. За завтраком, когда пришлось столкнуться нос к носу с дядей Вовой и Алексом, не знала, куда девать глаза. Я поступила так, как хотела, но мне из-за этого было стыдно едва ли не до слёз. Ведь всё же дядя Вова помогал нашей семье и приехал, когда погибла мама. А я, получается, вот так отплатила. Эти мысли крутились в голове всю ночь, поэтому спала я плохо одёргивала себя, что поступила верно, но это мало утешало. Дядя Вова усиленно делал вид, что ничего не произошло. Правда, со мной не разговаривал. За завтраком в столовой царило неловкое молчание. Мне кусок в горло не лез, но и просто так взять и уйти я не решалась. Поэтому сидела, опустив глаза в тарелку, и делала вид, что просто очень медленно ем свою кашу. И что делать дальше? Сказать о дяде Вове о том, что я подозреваю, что он замешан в смерти отца и, возможно, моей мамы? Или глупо выкладывать карты на стол? Тем более, что никаких доказательств у меня нет. Только догадки и непонятные полунамёки Германа Волкова. Да и не нужно забывать, что Громов вполне может подчистить за собой улики, если я ему скажу что-то. Уничтожить и дело, например, или каких-то людей, причастных к нему. Алекс не принял мои слова про подозрения всерьёз. Но кто знает, как поведёт себя дядя Вова? «Всем спасибо за компанию», — голос старшего Громова прозвучал так внезапно, что я вздрогнула всем телом и выдавила вымученную улыбку в ответ. «Подожди, уедем вместе», — произносит Алекс, допивая кофе и откладывая салфетку. «Мне тоже пора». «Куда это?» — удивляется дядя Вова. «На работу. Я в магазине одежды работаю», — поясняю я опекуну. Дядя Вова переглядывается с Алексом, и когда снова смотрит на меня, Улыбается как-то ехидно. «Милана, думаю, сегодня придётся отложить работу. В шесть мы все вместе едем в гости. Хочу тебя кое с кем познакомить». «Но это ведь нужно было заранее предупреждать. Меня ведь уволят». «Невелика потеря», — пожимает плечами дядя Вова. «Приготовь платье на вечер. Подкрасься. Только, пожалуйста, не одевайся так, как вчера на голосование». Понимаю, что спорить бесполезно, и умоляюще смотрю на сводного брата. «Я не против ехать в гости» но не хочу вылететь с работы. «Позвони и скажи, что заболела», — приказывает Алекс, как только дядя Вова покидает столовую. «Я не могу. Ты же понимаешь, что я подвожу девочек». «Поверь мне, это самое малое из твоих проблем», — усмехается Алекс. «О чём ты?» «До вечера, Милана». Мгновенно прощается он, и уже через несколько секунд я остаюсь одна посреди столовой. «Господи, но почему нельзя сразу всё объяснить? К чему эта недосказанность?» Как бы меня ни бесила ситуация, приходится позвонить начальнице и притвориться больной. Её эта новость, мягко сказать, не обрадовала, и я её понимала прекрасно. Я и так только-только закончил испытательный срок, а уже со мной проблемы. Но делать нечего. громово приказывают, и плевать им на то, что будет. Надо подчиняться. Пока что, по крайней мере. Подходящее платье для таинственного ужина отыскиваю быстро. Всё потому, что более-менее праздничных нарядов у меня не так и много. Удобные вещи вроде джинсов и брюк мне нравятся больше, да и поводов наряжаться часто нет. Раз весь день оказывается в моём распоряжении, я провожу его в своё удовольствие. Отправляюсь на пробежку по саду читаю, принимаю в ванную с ароматной пеной. Ближе к шести вечера начинаю собираться. Делаю самую простую укладку и немного подкрашиваю ресницы. Надеюсь, про такой макияж мне потом не выскажет дядя Вова своего недовольства. Алекс поджидает меня, как и вчера, у основания лестницы. Правда, сегодня я чувствую себя уже спокойнее. Да и платье на мне не откровенное Тёмно-синее, до колена, с широкой юбкой и без откровенных вырезов и декольте. Зато смотрит он так же откровенно. «Каблуки тебе очень идут», — отвешивает неожиданный комплимент сводный брат. «Только хочу поддеть его, спросив, зачем он разглядывает так пристально мои голые ноги, как в холл заходит дядя Вова. Судя по его одобрительному взгляду, сегодняшний наряд нравится ему куда больше». «Нам пора». Без приветствия бросает он. Машину ведёт Алекс. Дядя Вова занимает место рядом с ним, поэтому я без лишних вопросов сажусь назад. В салоне даже музыка не играет, и тишина нервирует больше всего. «Куда мы едем?» «Скоро увидишь». Сводный брат ловит мой взгляд в зеркале заднего вида и снова сосредотачивается на дороге. Каково же моё удивление, когда я понимаю, что мы едем в особняк Волковых. Открываю рот, чтобы спросить, но тут же захлопываю и до боли прикусываю губу. Ведь дядя Вова наверняка не знает, что здесь я уже побывала. Украдкой смотрю на Алекса. Неужели не доложил об этом отцу? Рад видеть дорогих гостей. Герман встречает нас на пороге, жмёт руки поочерёдно Громовым, а меня заключает в объятии. Здравствуйте. Пищу неловко в ответ и поспешно отстраняюсь от него. Позволь познакомить тебя. Это моя жена, Екатерина Васильевна. Герман подводит меня к стоящей рядом женщине. Её короткая модная стрижка и пепельные волосы контрастируют с загорелой кожей. Она улыбается мне фальшивой голливудской улыбкой и тоже заключает в радушные объятия. Но лучше просто, Екатерина. Рада, рада познакомиться с тобой, Милана. Много слышала о тебе и о твоей семье. Что за... Они всех незнакомцев так встречают? Когда я отстраняюсь, то встречаюсь взглядом со Снежаной. «О, а вот и моя дочь вышла тебя встретить», — преувеличенно весело щебечет Екатерина Васильевна. «Так значит, Алекс женится на дочери нынешнего главы клана. Ничего не скажешь, выгодная партия». А внутри неприятно царапает от этой мысли. «Вообще-то я вышла встретить Алекса», — надувает губы блондинка, но на неё тут же шикают. Судя по кислой физиономии сводного брата, встреча со Снежаной он не рад. И от этого захлёстывает необъяснимая радость. Даже улыбку не получается сдержать. Несмотря на то, что Герман пытается сыпать шутками, улыбки у всех выходят натянутые, а обстановка кажется неуютной. Может быть, потому что Волковы и Громовы соперничают за власть в клане? Так или иначе, но когда мы рассаживаемся на свои места в столовой, атмосфера сгущается ещё больше. А Алекс так вообще выглядит настолько мрачным, словно пришёл на поминки, а не в гости. Глушит горячительные напитки и сжимает стакан так, что я всерьёз опасаюсь, что он раздавит его пальцами, и осколки веером брызнут вокруг. «У вас очень красивый дом», — подаю я голос, чтобы хоть как-то поддержать беседу, потому что ни дядя Вова, ни Алекс не торопятся даже слово произнести. «О, да, нам его обставлял очень известный дизайнер, всю обстановку буквально по деталям собирал. Вот этот стол красного дерева, например, из Италии» а скатерть ткали вручную на заказ во Франции, не без гордости заявляет Екатерина. Пока она хвалится баснословно дорогой обстановкой дома, замечаю, что Снежана опускает руку под стол и кладёт её на ногу Алекса. От этого простого действия всё внутри обрывается, и я поспешно отвожу взгляд. Ничего такого. Они ведь будущие муж и жена. Но почему я еле заставляю себя сдерживаться, дабы не вскочить и не сбежать отсюда, чтобы этого не видеть? а Внутри вспыхивает злая радость, когда я украдкой замечаю, что Алекс с каменным лицом встряхивает руку Снежаны и даже не смотрит на неё. Поднимаю глаза и сталкиваюсь взглядом с Германом. Волков глядит на меня изучающе, с лёгкой усмешкой на губах. Меня обдаёт жаром, когда я понимаю, что он заметил, как я наблюдала за Снежаной и Алексом, поэтому я поспешно делаю вид, что занята ужином. Наверное, готовит у Германа профессиональный повар, потому что еда на тарелке выглядит филигранно выложенной как по линеечке. Ну и вкусно, этого не отнять. Хотя с маминой стряпнёй ничего не сравнится. По ней я скучаю безумно. Я думаю, тебе пора познакомиться со своим женихом. Не сразу понимаю, что эти слова обращены ко мне. Лишь когда в столовой повисает гробовая тишина, поднимаю глаза от тарелки и вижу, что абсолютно все взгляды прикованы сейчас ко мне. Проглоченный кусочек еды застревает в горле, и я закашливаюсь, округлив глаза и глядя на Германа. Ожидаю, что старик рассмеётся, но он, кажется, и не думает шутить. Наоборот, смотрит на меня серьёзно. «Жениха? Вы о чём? Я пока не собираюсь замуж». Едва заставляю выдавить из себя эти слова и неловко улыбаюсь. «Конечно, собираешься. Мы уже обо всём договорились с твоим опекуном». «Что?» — сеплю я. Пытаюсь поймать взгляд Алекса, но он избегает смотреть на меня. Зато дядя Вова глаз не отводит, смотрит на меня, широко улыбаясь. «Это шутка?» «Нет, Милана, ты и правда выходишь замуж», — качает головой дяди Вова. «За кого?» «Почему-то ожидаю, что сейчас назовут имя Алекса. Не зря же он так странно себя вел, касался украдкой и смотрел так, что у меня невольно сердце ёкало. Поцелуй опять же». «За меня!» — раздается сбоку. Поворачиваю резко голову, услышав знакомый голос, и в горле пересыхает. «Познакомься. Это Кирилл Волков, сын Германа». Мне не нужно представлять мужчину, от взгляда которого вчера мурашки по позвоночнику бежали. До побелевших костяшек сжимаю в кулаке вилку и не могу отвести взгляда от его красивого холодного лица. Кирилл улыбается самодовольно, подходит ко мне. «Прости, что не сказал тебе вчера, но я счастлив, что у меня будет такая жена, как ты». Младший Вулков легко разжимает мой кулак и театральным жестом целует пальцы. «Знаю, ты немного не ожидала, но ты уже совершеннолетняя, Милана. Я, как твой опекун, должен позаботиться о том, чтобы устроить твое женское счастье. По тоном говорит сидящий напротив дяди Вова. Поверь мне, Кирилл Волков — лучшая партия для тебя. Обвожу взглядом всех присутствующих, пытаясь переварить только что сказанное. И тут меня осеняет. Вы с самого начала всё спланировали. Миланочка, прошу, — сюсюкает Кирилл и достаёт бархатную коробочку из кармана. Пусть мы плохо знаем друг друга. «Но даю слово, ты не пожалеешь об этом. Драгоценности, машины, курорты. Я сыплю тебя подарками, и ты поймёшь, как сильно я тебя полюбил. С первого взгляда, малышка». Слева от меня раздаётся звон, и я разворачиваюсь к Алексу, стараясь поймать его взгляд и понять, что сейчас за комедия вообще происходит. По его правой ладони течёт кровь, и отстранённо понимаю, что сводный брат всё-таки раздавил бокал в руке. «Значит, это всё заправду Это всё настолько напоминает дешёвую мелодраму, что с губ против воли срывается истеричный смешок. «Вы всё спланировали», — повторяя глухо. «С самого начала всё решили. Только знаете что? Никакой свадьбы не будет. Я вообще возвращаюсь в свой город и буду жить и учиться там». «Это исключено», — отрезает холодный Герман. «От добродушности не остаётся и следа». «Я плевать хотела на ваше мнение», — резко поднявшись со стула, кричу в ответ. «Миланочка, прошу, отвали от меня!» Отшатываюсь от Кирилла и отступаю к выходу. «Милана, всё решено!» Весом отрезает дядя Вова. «Ты можешь быть хоть десять раз против. Ты останешься в клане и поступишь ровно так, как приказано. Вертела я ваш клан!» Не удерживаюсь от ругательства, Екатерина Васильевна наигранно охает и закрывает рот ладонью. «Веди себя достойно и сядь на место!» Холодно, говорит Герман. Но я его уже не слышу. Я бегу к выходу, не разбирая дороги от нахлынувших слёз. Они продали меня. Просто продали. Вылетаю на улицу и, спотыкаясь на высоких каблуках, несусь к воротам. «Выпустите!» — требую у охранника. «Извините, не положено. Выпустите меня! Слышите, вы!» В таком состоянии я уже готова была даже броситься на этого амбала и просто расцарапать ему лицо, лишь бы выбраться отсюда и сбежать подальше от этого чёртового клана, подальше от Громовых, после которых вся моя жизнь полетела к чёрту. «Милана!» — окликает меня Алекс, и я резко разворачиваюсь к нему. Он стоит буквально в двух шагах от меня и смотрит абсолютно трезвым и осталым взглядом. Смотрит и молчит. Лучше бы наорал, сказал хоть что-то, вместо того, чтобы так виновато пялиться. Замечаю, что с его правой ладони до сих пор капает кровь, и меня разрывает от желания броситься к нему и помочь, и дать пощечину, а после сбежать отсюда. «Скажи, чтобы меня выпустили», требую я, обнимая себя за плечи и отворачиваясь, чтобы Алекс не видел бегущих по щекам слёз. «И куда ты пойдёшь?» «Плевать куда, подальше от вас всех, лицемерные лживые мрази!» «Милана, ты не так всё поняла. Мы действуем только во благо тебе. Вы действуете так, как выгодно вам». Сначала не получилось наследство моего отца себе загробастать. Так вы меня продать повыгоднее решили? Это не так. Да что ты! Ты всё время говоришь, что всё не так, что я не так всё понимаю, что ты друг моей семьи, что всё это мне во благо, а на самом деле... Прости, — глухо произносит он, — уже ничего не изменишь. Мне хотелось броситься на него, закричать ему в лицо, что я даже под дулом пистолета не поступлю так, как они хотят, что сбегу. Сбегу любым возможным способом, лишь бы никогда не встречаться с чёртовым кланом. И с ним в том числе. Но неожиданно силы как будто покидают меня. На плечи каменной глыбой опускается усталость. «Ты обещал мне, что защитишь», — тихо произношу я. А дядя Вова, глядя мне в глаза, говорил, что берёт меня под опеку только ради моего блага. Нельзя было доверять вам с самого начала. Жаль, что отец этого не знал. «Выпустите меня!» — рявкнула я уже в сторону охранника. Алекс едва заметно кивает Амбалу, и кованные ворота всё же разблокируются. Больше я не оглядываюсь, выбегая за пределы участка и бегу подальше от проклятого дома.